Олимпиада МФТИ, январь 84-го. На круглой тумбе для объявлений, что стояло на пересечении улицы Гагарина и проспекта Победы, кто-то приклеил плакат «Выездная Олимпиада МФТИ». Я застыл от неожиданности. У нас в Горловке пройдёт Олимпиада от того самого московского физтеха, о котором я мечтал, целыми днями решая уступительные задачи. Вот теперь можно будет проверить, на что я способен. И заодно увидеть, Собирается ли кто-то еще из Горловки пробиться в этот престижный вуз? О моей подготовке на физтех знал только друг. С ним я делился своими планами и переживаниями. А теперь об этом узнают и другие. Ведь на такие олимпиады обычно собирались попробовать свои силы лучшие ученики 10-х классов. Для них это был выпускной год, и все готовились поступать в институты. Они и будут моими основными конкурентами, когда я поеду летом в Москву. Одно дело решать задачки, сидя дома наедине с самим собой, а совсем другое — делать то же самое на глазах других. Это будет совсем иное испытание, настоящая проверка в реальной боевой обстановке. Пришел момент попробовать свои силы. Для моральной поддержки я позвал с собой Игоря. Он в математике и физике был не силен, так как готовился поступать на филологический, но по дружбе пошел со мной. Сами олимпиады не были для меня новинкой. В первой математической олимпиаде я участвовал еще в школе, в то время это было обычное дело. Но тогда я только начал увлекаться математикой, и это еще не стало страстью. Первая победа пришла позже, в техникуме. Каждый год в Горловке проводили городские олимпиады по математике и физике среди учащихся техникумов, отдельно от школьных. Считалось, что техникумский уровень ниже школьного. На той межтехникумской городской олимпиаде я победил. Сначала по математике, а потом и по физике. Первая победа меня очень окрылила. Наверное, именно после нее и появился вкус к успеху и хорошей учебе. Любому юноше важно уловить, в чем его конек. Нужно почувствовать, где и что ты можешь делать лучше других. Как только ты понимаешь, что победы приходят тут, то сразу начинаешь копать еще глубже. Первый успех придал уверенности, но это была победа среди учащихся техникумов. Учеников школ там не было, и трудно было понять, чего он стоил, тот успех. И вот... Через два года такой шанс впервые выпал. Воездную Олимпиаду МФТ организовывал один из студентов Фистеха. Тогда была традиция. Студенты, приезжая на зимние каникулы в свой город, должны были заодно провести там Олимпиаду, собрав по возможности лучших школьников города. Это была своего рода и реклама Фистеха, и попытка отобрать лучших из лучших. Олимпиадные задачи не были похожи на типовые школьные задания, они всегда были нестандартные и походили именно на задачи вступительных экзаменов. Они были необычны, но вполне посильны. Нужно было лишь проявить смекалку, чуточку нетривиального мышления. Именно таких студентов искал Фистех. «Из какой вы школы?» – спросили меня на входе в аудиторию, где проходила Олимпиада. «Я из машиностроительного техникума», – ответил я. Высокий парень в очках, студент факультета аэромеханики и летательной техники МФТИ, который приехал в родную Горловку проводить Олимпиаду, удивленно поднял на меня глаза. Все школьники, находившиеся в зале, тоже повернулись в мою сторону. Такое было впервые, чтобы учащийся техникума пришел поучаствовать в школьной олимпиаде наравне с десятиклассниками. Да еще и не в простой, а в фистеховской. После короткой дискуссии, о может ли вообще выпускник техникума поступать в МФТИ, мы со студентом фистеха прояснили «Да, в принципе, может». Мне дали лист с задачками, как и всем, и объявили, что время пошло. На решение задач отводилось два часа. Я справился быстрее и одним из первых сдал работу. Игорь для вида боролся с задачами, но честно признался, почти ничего решить не смог, все-таки олимпиадные задачи требовали специальной длительной подготовки. А я к тому моменту уже был хорошо подготовлен, дали себе знать и упорная самостоятельная работа, и помощь репетитора. А на следующий день, когда нас позвали на подведение итогов, студент Фистеха торжественно объявил. Первое место занял учащийся Горловского машиностроительного техникума. И вручил мне диплом. Распределение. Июнь 1984. Выпускников нашего техникума распределяли по всему Союзу. Основная специальность, на которой нас учили, называлась энергетическое машиностроение. Это предполагало довольно глубокое изучение основ металлургии и металлообработки. От мартеновских печей до токарных и фрезерных станков. Наш курс обучался суперновому тогда направлению, станкам с ЧПУ, числовым программным управлением. Там уже применялись первые УМ. Они были еще на перфокартах, но для них уже преподавались основы программирования. В техникумскую мастерскую привезли первый станок-робот, который должен был работать без человека. В общем, уровень подготовки в простом машиностроительном техникуме в шахтерском городе был довольно высоким и спрос на выпускников соответствующий. Заявки были из различных городов огромного Советского Союза. Так было не только у нас, по этому принципу работала вся система среднего специального образования в стране. К концу учебы в техникуме ты должен был решить, куда идти работать дальше. Это были твои обязанности и права одновременно. Обязанность – работать по той специальности, на которой учился, и право, в зависимости от успеха в учебе, выбрать место работы для дальнейшего распределения. По уровню престижности в том году была следующая градация. На первом месте стоял Ленинград, точнее машиностроительный завод под Ленинградом в Колпино. Это было самое завидное место работы, и лучшие из учащихся старались попасть именно туда. На наш техникум в Колпино в том году было выделено 6 или 7 мест. Далее шли подмосковные Серпухов и Подольск. Оттуда было 3 или 4 заявки. Потом Волгодонский Атаммаш, и только за этими крупными и далекими городами следовал Донецкий Точмаш и наш Горловский Машзавод. Заявок из дальних городов было много, и более половины учащихся выбирали уехать подальше. Все отличники, заканчивавшие техникум с красным дипломом, стремились в дальние города. Никто не хотел оставаться дома. Так было принято в советское время, что молодой человек должен передвигаться по стороне. Всеобщее перемещение молодых кадров было нормой системы. Ты получал распределение и после окончания учебы приезжал туда работать. Тебе выделяли место в общежитии, где и начиналась твоя новая трудовая жизнь. Дальше все зависело от тебя. Если ты вписывался в коллектив и работу, то ты укоренялся на новом месте. Двигался там по служенной и профессиональной лестнице, вставал в очередь на квартиру и стремился к другим местным благам. С годами логика продвижения и передвижения менялась. Кто-то мог жениться, выйти замуж и по семейным обстоятельствам поменять работу. Кому-то работа не нравилась, он искал новую. Но в подавляющем большинстве случаев именно место, куда тебя распределили, становилась твоей основной работой. То есть, по сути, ты выбирал место, где продолжится твоя жизнь. Поэтому к такому выбору все относились очень серьёзно, и за хорошие места всегда была конкуренция. К четвёртому курсу технику я был одним из лучших учащихся и шёл на красный диплом, где в длинном списке отметок были только пятёрки. С таким дипломом я, естественно, мог выбрать любой из предлагаемых мест, и по логике нужно было выбирать Ленинград. Но я уже окончательно решил для себя, что буду поступать на физтех. Мне не хотелось забирать у ребят, однокурсников, это дефицитное ленинградское место, оно бы прогорело, если бы я поступил в МФТИ и им не воспользовался. Поэтому я выбрал второе по престижности место, город Серпухов. Его я воспринимал как страховочное, куда пришлось бы распределиться, если бы я так и не поступил на физтех. Само поступление в институт после техникума не было свободным делом. Такое право тебе давал только красный диплом, и то не в любой вуз. Чтобы поступать в институт по иной направленности, чем был твой техникум, в красном дипломе количество пятерок должно было сильно превышать количество четверок. Советские правила тут были жесткими. Если ты хочешь иметь право на выбор, право все поменять в своей жизни будет лучшим. Я шел на стопроцентный красный диплом, и такое право у меня было.